Андрей Минин. Княжич. Читает Макс Радман. Глава первая. Что там по заводику году новых? спросил старческий голос за дверью. Все улажено, отец, он наш, ухмыльнулся старший сын главы княжеского рода Смирновых. Они были рады избавиться от него после того, как мы обрушили его акции через подставное лицо. Хмыкнул усатый мужик в лет сорока. Повезло. Хорошо. Они помолчали, пока я нетерпеливо переминался с ноги на ногу у дверей в кабинет деда, вслушиваясь в каждый шорох. — Сводному брату Витьке, конечно, верить нельзя, но если он прав, то сейчас решится моя судьба. Я плотнее приложил ухо к замочной скважине. — Кхм-кхм! — прервало молчание покашливания дяди Ивана. — Осталось решить, что делать с Семеном. Я задрожал. Речь шла обо мне. — Твой брат все так же не желает его видеть? — Скорее не брат, а его жена, — поправил своего отца дядя. — Андрею плевать на сына от любовницы. Тем более слабосилка. Эх, неодобрительно покачал головой дед. Он ведь его плоть и кровь. Они снова замолчали, обдумывая, куда меня деть. Оставаться в родовом поместье опасно. Затравят. Но пока я держался. Не плакал. Знал, что после того, как моя болеющая, который год подряд мать умрет, этот день настанет. Ведал, что законной жене отца я как кость поперек горла. Бельмо в глазу. Отцу же вообще плевать. По его мнению, у него не мог родиться такой слабак, как я. Ошибка природы, так он меня называл, когда случайно натыкался. Еще и пенделя отвешивал, тварь. «Может, отправим его в Сибирь?» — предложил дядя Иван. «О!» — удивленно уставился на него дед. «А ведь ты прав, сын. Там ему самое место. Да, да, да, да. По крайней мере, мальчишка доживет до совершеннолетия. Боюсь, иначе его или женушка братца со свету живет. или ее детишки, или... — Хватит, — прервал дед сына. — Не будем больше об этом. Грозно посмотрел он на него. — Так мне готовить все для его переезда? — нахмурился дядя Иван. — Обожди минутку. Дай подумать. Закрыл глаза дед, молча шевеля губами. — Да, так и поступим, — покивал он своим мыслям. — Значится так, — открыл он глаза и стал распоряжаться. — Ферму эту посреди непроходимого леса. Отпиши Семену. «Людей купи, а не выделяй из родовых слуг. В общем, помоги поначалу, а потом уж пускай он сам крутится. Докажет, что чего-то стоит и не зря носит нашу фамилию». «Где же я тебе людей куплю? Чай не война?» — поднял брови дядя Иван. Каторжан с урановых шахт выкупи, они вовек будут благодарны», — пояснил глава рода. «Они же при первой возможности сбегут». «Не сбегут», — отрицательно покачал головой дед. «Бери семейных». Разрешим взять с собой жены детей. Вот увидишь, не сбегут, а будут по гроб жизни благодарны. Ясно? Да, подтвердил наследник, ясно. Дальше я слушать не стал, попросту убежав к себе в комнату, стараясь издавать как можно меньше звуков на скрипучей лестнице. Захлопнул двери и прямо так, не раздеваясь, повалился на кровать. О какой ферме они говорили, я знал. Несколько месяцев назад семья наших слуг была убита. И произошло это как раз в тайге. В Сибири. В живых не осталось никого. Урожай мха, из которого варят отвары целители, украден. Ферма же отошла роду. Других наследников у семьи слуг не осталось. Вот ее там мне и отдают на прокорм. От отца денег ждать — тухлое дело. — Спасибо, дед, — прошептал я и заснул, ворочаясь сбоку на бок. Там во сне мама была жива. Мы были счастливы, и никто нам был не нужен. Никакой отец. Через три дня все завертелось. Дядя Иван, один из немногих родственников, относившихся ко мне хорошо, обстоятельно рассказал о моей участи и помог собраться. Витька, Петька и Машка, сводные братья и сестра, крутились рядом, но подловить меня так и не смогли. Только буравили злыми взглядами в спину, пока мы грузились в кортеж из нескольких машин, что повезли нас в аэропорт. «Волнуешься?» — спросил меня дядя, пока я провожал глазами проносящиеся мимо нас березы. «Немного», — признался я, комкая в руке пакет с едой, который мне вручила сердобольная кухарка. «Знаешь, я даже тебе завидую», — заговорчески подмигнул мне дядя, «отправиться в дальнее путешествие, туда, где над тобой не стоит родня, где ты сам себе хозяин, а вокруг только лес. Тайга», — причмокнул он. М, -м, м не знал я, что сказать, потому промолчал. «Не забудь прочесть бумаги, которые я тебе вручил. И ничего не бойся». «Если будет трудно, звони», — окутал дядя меня заботой. «Даже как-то странно. Он и раньше ко мне хорошо относился. Но сейчас уж прямо совсем». «Спасибо», — отблагодарил я его. «Мы как раз подъехали к аэропорту». Тут уже вовсю суетились люди. Самолет, который отвезет меня в ближайший город рядом с фермой, охраняли воины нашего рода, пристально наблюдая за изможденными людьми, одетыми в какие-то лохмотья. Их лица были серыми, зернистыми. «Каторжники», — подтвердил мои мысли дядя. «А они меня не прибьют?» — немного струхнул я. «Выглядели, мужики, жутковато». «Нет», — хмыкнул наследник нашего рода. «Я на оставшиеся деньги, выделенные тебе на первое время, нанял отряд из двух десятков бойцов, что будут охранять тебя и твою ферму днем и ночью в течение года. Вон они», — указал он головой на псов войны, стоящих в сторонке, как от каторжан, так и от наших воинов. Все обвешены оружием в камуфляже и рядом с гусеничным бронетранспортером. Впечатление они производили сильное. — Пойдем, познакомлю. Повел он меня к ним. — Сергеевич, махнул дядя седому мужику с короткой стрижкой ежик и пронзительными карими глазами. — Иван Тимофеевич! — степенно поздоровался тот, подходя к нам и пожимая протянутую руку наследника рода Смирновых. — Вот тот, о ком я вам говорил, — приобнял меня за плечи дядя. — Ваш наниматель. Внимательно меня осмотрев, мужик кивнул своим мыслям и поздоровался. — Зови Сергеичем, как все. — Семен Андреевич. Можно просто Семен. Попростецки кивнул я в ответ. — Ну, давай прощаться, племяш. Крепко прижал меня к грузе дядя Иван. — Береги себя. Ты умный парень, справишься. Подтолкнул меня к самолету, развернулся на пятках, сел в машину и уехал, не оборачиваясь. Полет мне не запомнился. Десять часов в воздухе, а потом пересадка на вертолеты, которые доставили нашу неорганизованную толпу людей в самую глубину чаще леса, туда, где нам предстояло жить и работать. Вот она, Сибирь. На полянке, где нас высадили, ничего не было. Пусто. Бревенчатый сруб в прошлых хозяев фермы, склады с готовым сырьем, беседка, другие строения. Все это было сожжено ворами. Первое время жить нам предстояло в палатках, потому каторжники, хоть и зная, что могут взять с собой семью, не торопились с этим. Да и не верили они в свое счастье, диковато осматриваясь. Думали, подей, их на опыты купили. С нашими законами и не такое возможно. «Чего застыли?» – проорал Сергеевич. «Вы, лопаты в руки, и копаем туалет. Вы устанавливаете палатки. Вы схватили топоры и за хворостом». Вы разжигайте костры и кошеварте! Раздавал команды направо и налево глава моей охраны, пока я стоял с открытым ртом, рассматривая исполинские дубы, клены и сосны великаны. А дышалось-то, как дышалось! Воздух сладкий-сладкий. Все задвигались. Спохватился и я, начав разбирать свои вещи, сваленные рядом. Установил палатку около пруда, там же, где разбил свой лагерь отряд Сергеевича, и начал заносить чемоданы. Охрана посматривала одобрительно. Видимо, думали, что тринадцатилетний шкет все скинет на них. Разложил внутри спальник, походный стол, стулья к нему и вышел посмотреть, как справляются другие. Дело спорилось. Каторжники разожгли костры и активно кошеварили. Гора хвороста росла. Три огромные армейские палатки на 50 человек каждая установлены. БТР наворачивает круги вокруг лагеря, вертя своей башенкой. Люди предели. Я был доволен. «Бр-бр-бр!» — бр, задребезжал бензиновый генератор. «В эту часть леса снова пришли люди». «Семен!» — обратился ко мне Сергеевич. «Хотел попросить тебя пока не подходить близко к бывшим каторжанам. Они еще не осознали, что жизнь изменилась и могут наделать глупостей. Хорошо?» — участливо спросил он. «Конечно. Я тогда с бумагами разберусь. Не все еще изучил. Ушел я под тент и принялся за работу». Может, кто посторонний и удивится, что меня, мальчишку, по сути, не побоялись отправить одного в тайгу, додали да в придачу свое дело. Но тут все просто. Я умный. И это не хвастовство. Выкладывал я учебники за первый курс университета по специальности ботаника на стол. В свои невеликие тринадцать лет я экстерном сдал экзамены за одиннадцатый класс. А так как несовершеннолетних, неважно, насколько ты умен, в университет не берут, то осваивать его программу решил самостоятельно. «Ну, что тут у нас?» — открыл я папку, переданную мне дядей, и вчитался в текст. Через два часа, потирая уставшие глаза, я подвел итог. Семья Зориных, служившая нам и владевшая этим куском леса до меня, звезд с неба не хватало. Мох, который они выращивали на продажу, доход приносил хоть и стабильный, но не такой большой. Минус налог императору, минус налог в казну рода, минус зарплаты работников, другие расходы, И в итоге на руки получается всего 3-5 миллионов рублей чистыми в год. Да, не густо. Надо поднимать урожай. Отбросил я бумаги в сторону. Даже с учетом того, что мне как бы и не надо платить каторжанам, и я могу сэкономить, дядя в своих бумагах категорически не рекомендовал этого делать. Понятно почему. Ну а если учесть, что отряд Сергеевича обошелся мне во все 5 миллионов за год, то дело принимает нежелательный оборот. Как быть, когда их контракт закончится? Да, может, к тому времени каторжники и перестанут смотреть на всех волком и не зарежут меня ночью, но остается еще и другая опасность. Тати, убившие прежних владельцев и укравшие весь урожай, так и не пойманы. Задачка, пробормотал я, и мне нужно ее решить. Резко пододвинул я к себе чистый лист бумаги, начав выписывать на него свои планы на ближайшее будущее.